Роспись 1876 года была исчислена государственным казначейством со свободным остатком в сорок миллионов рублей, однако без малого год военных действий обошелся казне в 1 миллиард двадцать миллионов рублей. И для дальнейшего ведения войны средств не остается.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 Девре отпустил варию, и она в ужасе шарахнулась в сторону. из замощной двери донесся приглушенный шум голосов. — Назовите ваши условия, Анвар! — это был Эраст, Петрович. — Никаких условий, Мизинов. Немедленно открывайте, или я прикажу подорвать дверь динамитом. — Вы командуете у себя в жандармском корпусе. — Соболев.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 Для начала чуть-чуть подтолкнуть Мишеля к мысли соблазнить на оставленном пассажирском поезде. Тут вы мне очень помогли. Благодарю. Раскрыть книжку, попить горячего чая. Это было великолепно. Дальнейшее было просто. Мощное честолюбие нашего несравненного Ахиллеса, его неукротимый азарт и вера в свою звезду довершили бы дело». О, Соболев не погиб бы, я бы этого не допустил. Во-первых, я к нему искренне привязан. А во-вторых, пленение великого Ак-Паши послужило бы эффектным началом второго этапа Балканской войны. Анвар вздохнул. Жалко, что сорвалось. Ваш юный старичок Фандорин заслужил аплодисменты. Как говорят восточные мудрецы, это карма. Что-что они говорят? — удивилась Варя. — Ну вот видите, мадемуазель Барбара, вы образованная, интеллигентная барышня, а не знаете элементарных вещей, — укоризненно сказал диковинный собеседник. — Карма — одно из основополагающих понятий индийской и буддийской философии, нечто вроде христианского рока, но гораздо интересней.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 Французам вы мне нравились больше. Уверяю вас, французский шпион поступил бы на моем месте точно так же, если бы от его действий зависело столь многое. Я привык не жалеть собственной жизни, много расставил ее на кон в интересах дела, и это дает мне право не жалеть жизни других. Тут мадемуазель Барбара игра на равных. Жестокая игра, но жизнь вообще жестокая штука.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 Все мы живем в джунглях. Постарайтесь отнестись ко мне без предубеждения, забыть о том, что вы русская, а я турок. Я человек, выбравший в жизни очень трудный путь. К тому же человек, которому вы не безразличны. Я даже немножко влюблен в вас. Варя нахмурилась, покоробленное словом «немножко». Примного благодарна.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 Поддерживать слабых, терпеть инакомыслящих. Ах, какие многообещающие процессы разворачиваются на Западе Европы и в североамериканских Соединенных Штатах. Разумеется, я далек от идеализации. У них там много грязи, много преступлений, много глупостей, но общий курс верный. Нужно, чтобы мир пошел именно по этому пути, иначе человечество утонет в пучине хаоса и тирании.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 «Во всяком случае, партию я уже не проиграл. Ничья-то обеспечена». Но он возбужденно рассмеялся. «Мне удалось продержать вашу армию под плевной гораздо дольше, чем я надеялся. Вы попусту растратили силы и время, а Англия успела подготовиться к конфронтации, Австрия перестала трусить, если даже второго этапа войны не будет». Россия все равно останется с носом. Двадцать лет она приходила в себя после Крымской кампании. Еще двадцать лет она будет зализывать раны нынешней войны. И это сейчас, в конце девятнадцатого столетия, когда каждый год значит так много. За двадцать лет Европа уйдет далеко вперед.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 Государственный механизм он изучал, с вождями знакомился, а с графом Толстым, с Федором Михайловичем Достоевским вы познакомились? А русскую литературу вы читали? А что, времени не хватило? Дважды два — это всегда четыре, а трижды три — всегда девять, да? Две параллельные прямые никогда не пересекаются? Это у вашего Клида они не пересекаются, а у нашего Лобачевского пересеклись...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 «Если наши победят, я отправлю вас в Андрианополь», — быстро заговорил Анвар. «Теперь, видимо, война закончится, второго этапа не будет. Жаль. Не все получается, как планируешь. А может быть, мы с вами еще увидимся. Сейчас, конечно, вы меня ненавидите, но пройдет время, и вы поймете мою правоту».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 и вдруг замер. В банке больше не стреляли. Слышалась речь, но непонятно какая — русская или турецкая. Варя затаила дыхание. — Я тебе, Харюс, врачу! В уголочке отсиживался мать, мать, мать! — рявкнул унтерский бас, и от этого сладостно родного голоса внутри все запело. Выстояли, отбились! Выстрелы откатывались все дальше и дальше. Отчетливо доносилась протяжная «Ура!» Анвар стоял, закрыв глаза. Его лицо было спокойным и печальным. Когда стрельба совсем прекратилась, он отодвинул засов и приоткрыл дверь. «Все, мадемуазель Барбара, ваше заточение окончено выходить». «А вы?» — прошептала Варя. «Ферзь пожертвован без особой выгоды».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 Он все-таки ухватил Варю за рукав и, слегка подтолкнув, спровадил за дверь. Стальная створка тут же захлопнулась. Варя увидела перед собой бледного Фандорина, а у выбитого окна стоял генерал Мизинов и покрикивал на жандармов, подметавших стеклянные осколки. Снаружи уже рассвело. — Где Мишель? — испуганно спросил Варя. — Убит? Ранен? — Жив и здоров.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 «Пошлите в саперный взвод за динамитом!» «Динамит не понадобится», — тихо сказал Ираст Петрович, прислушиваясь к свисту. «Вы снова заикаетесь», — сообщила ему Варя. «Это значит, все позади?» Грохоча сапогами, вошел Соболев в распахнутой белой шинели с алыми отворотами. «Отступили!» — охрипшим после боя голосом объявил он. «Потери ужасные, но ничего, скоро должен эшелон подойти». А кто это так славно выводит? Это ж лючие де ла обожаю! И генерал принялся подпевать приятным, сипловатым баритоном. Прочувственно допел он последнюю строфу, и тут за дверью раздался выстрел.